Ирвинг Вашингтон. Легенда о сонной лощине. Из архива покойного Дитриха Никербокера. Прелестный уголок навеял сны, и грезы, и мечты, и вдохновения. Но замки в облаках, в лучах весны растаяли навек в одно мгновенье. Замок грез. В глубине одной из обширных долин, окруженных скалами, словно высеченными вдоль восточного берега Гудзона, в том месте, где река образует широкий залив, давным-давно названный голландскими мореплавателями Тапензее и где они всегда с суеверным страхом убирали паруса и молились святому Николаю о защите, расположен небольшой торговый поселок или сельский порт. Некоторые люди называли его Гринсбургом но более широко он известен под названием Терри Таун. Говорят, что очень давно так его назвали «добропорядочные домохозяйки», чьи мужья отличались неисправимой склонностью к праздному безделью, в базарные дни они коротали время в местном трактире. Как бы то ни было, я не уверен в достоверности этого факта, а просто стараюсь быть точным и правдивым. Примерно в двух милях от этого поселка Среди высоких холмов лежит небольшая долина или, точнее, лощина. Это один из самых тихих уголков во всем мире. Крохотный ручеек порой робко скользит по ней, и его журчание навевает покой и умиротворение на усталого путника. Эту безмятежную тишину порой нарушают лишь свист перепелки и стук дятла. Мне вспоминается, как еще подростком я охотился на белок в зарослях высокого орешника, оттеняющего одну сторону долины. Я бывало заходил сюда в полдень, когда вся природа особенно безмятежна, и меня пугал треск выстрелов из моего ружья, нарушавший священную тишину, царившую вокруг.